часть 8. "И всё как он, я знаю, с кем ты хотел бы встретиться следом, но давай сначала наведаемся к господину Фудзинами", насмешливо сказал Митарая, нажимая на кнопку третьего этажа. "Если мы его застанем, чувствую, разговор будет не из легких. Увлечённый исследованием смертной казни Лавелас с множеством любовниц приударивший за ученицей и лишившийся работы. Все равно, что моряк, высаженный с корабля из-за морской болезни, или летчик с паническим страхом высоты, или писатель, не знающий ни одного иероглифа. Где же на самом деле правда? Двери лифта открылись, и Митараи пошел по коридору, продолжая рассуждать. Хотя, если подумать, моряку, ненавидящему моря, только и остается, что стать философом. О, это здесь. «Извините, начала было говорить моряку», но Митарай тотчас предупреждающий поднял правую руку. «Моррисон, я хотел бы, чтобы вы остались с нами ненадолго. Выдержите сегодняшний день. Попрошу вас снова выступить связующим звеном между мной и объектами нашего допроса, а я уж как повар доведу этот суп до готовности». Митарай явно был в приподнятом настроении. Он даванул кнопку дверного звонка, затем оперся о стену правой рукой и принял расслабленную позу. Стояла тишина, под кнопкой располагался небольшой динамик, Однако он молчал, Митарай нажал на звонок еще раз. И снова ничего. Мой друг по-дурацки выпучил глаза и бросил на меня взгляд. Когда он в третий раз потянулся к кнопке, уже решив было, что дома никого нет, раздался щелчок замка. Дверь с легким скрипом приоткрылась, на ней не было цепочки, но в очень узкий проем было видно только копну кудрявых волос, растрепанных после сна. Ее положение было ниже, чем я ожидал. Значит, хозяин квартиры был невысокого роста, практически миниатюрным. «Да?» — послышался хриплый голос. Было неясно, мужчина это или женщина. Голос был низким и очень тихим. «Я ищу господина Юдзуру», — митарай наклонился, протянув визитную карточку. «Нет его». «Он сейчас в клинике Фудзидана?» «Ага». «Эй, детектив, что ли? Ты-то?» Тон голоса стал выше. «Судя по всему, это была женщина». «Все верно». «О, в Японии, оказывается, тоже есть. Покажись-ка. Плохо вижу твое лицо. Забыла контактные линзы», — сказала женщина, уставившись на Митарае. Это была очень заметная женщина. У нее было красивое лицо, но густо покрытое макияжем, со старомодными накладными ресницами. Возможно, я что-то неправильно понял, но ресницы почему-то были наклеены только на одном глазу. Стоило ей пошевелиться и приблизиться ко мне, как я чувствовал сильный запах алкоголя. Похоже, недавно она выпила виски. Какой ты славный парень. Подойдя к Митарае так близко, что между их лицами оставалось не больше 20 сантиметров, выдала она комплимент, достойной женщины легкого поведения. Так значит, ты — детектив, небось бабник? Почему вы так решили? Да я сто раз в кино видела. И с женой клиента переспал, и со спасенной похищенной девушкой обжимается. Так делают только коррумпированные американские сыщики. А ты не такой? «У нас разделение труда. Такое вот по его части», — Митарай указал на меня. «О, еще один?» Маленькие глаза с накладными ресницами впервые посмотрели на меня. «Ты вроде тоже ничего. Зайдешь выпить?» «Звучит отлично», — ответил Митарай и быстро вошел в квартиру, не дожидаясь остальных. Я хотел было остановить его, но упустил момент, поэтому последовал за ним. В отличие от квартиры брата, этажом выше жилье Юдзуру выглядело довольно простым. Сразу за входом начиналась кухня с тяжелым деревянным столом и приставленными к нему стульями. Из всей мебели только этот гарнитур выглядел дорого. Остальная кухонная утварь совсем не казалась роскошной. «Садитесь, вы...» Она выдвинула три тяжелых стула, затем открыла стеклянную дверь буфета, достала три стакана, загребла лед из холодильника. На столе уже стояла открытая бутылка виски «Уайт Хорс». Кажется, женщина даже не заметила «Марика» поэтому достала стаканы только для себя и нас с Митараи. Кампай. Универсальный тост, повсеместно распространенный в Японии и означающий пожелание пить до дна. Она подняла стакан, не дожидаясь остальных, отхлебнула. Похоже, эта особа любила шумные застолья. Не знаю, кто вы такие, но выпьем. На этот раз женщина опустошила стакан наполовину. Визитная карточка Митараи упала на пол. Кстати, Тинацу-сан, «Расскажите нам немного о господине Юдзуру». Женщина округлила глаза. «Откуда ты знаешь мое имя?» «Вы своего рода знаменитость», — ответил Митарай. Женщина обняла его за шею, продолжая держать стакан в правой руке. «Я так рада!» «Тинатусан, Тинатусан, давайте лучше с ним». «Не, ты мне больше нравишься», — ответила она. «Исио Кокун, не поможешь мне?» — обратился за помощью Митарай. «Что я могу сделать?» «Как-то отвлеки ее на себя. Категорически отказываюсь», — ответил я. «Тинацу-сан, нам не стоит расстраивать господина Юдзуру. Я пришел только поговорить. Расскажите мне о Юдзуру». Митараи, наконец, выпутался из ее хватки. «Да мне плевать на этого извращугу», — практически закричала женщина. «Извращугу?» «Да, он извращенец, вообще больной». «Про меня тоже так говорили. Что вы имеете в виду? Да он помешан на смертной казни в Японии и мире». «Ух, как жутко! Так он и меня убьет, наверное». «Он что-то с вами сделал?» «Да сейчас, я ни за что не разболтаю при этих двоих, но...» «Это... Когда останемся наедине, я тебе так и быть скажу». Расмеявшись Тинацу снова повисла на Митарае. Похоже, он действительно приглянулся женщине. Сам Митарае все это время сидел с напряженным лицом. Это было выражение боли. Ему нравится причинять боль другим и убивать животных. Он как-то прямо у меня на глазах убил птичку. — Птичку? — Ага, угадай, как? — Ох, меня совсем развезло. — Тинацу смеялась, срываясь на крик. Казалось, она тоже обезумела. Может, дело было в алкоголе? — Вы знаете, что господин Таку умер? — Таку-сан? — А, старший брат Юдзу. Отвратительный говнюк. — Ого, так он был плохим человеком? — Совершенно равнодушно спросил Митараи, взглянув на Марико. Да, еще один из вращуга. Вечно угрюмый, будто сам лучше всех. А на самом деле дальше своего носа не видел. И любил только себя. Вот серьезно. Нет уж, спасибо, мне такого не надо. Вам такие не по вкусу? Мне по вкусу? Ты. А каким он был по характеру? Коварный, как змея. Вот какой. Ого. Да в этой семье все такие, все сумасшедшие. Такие все умные, презирают всех и каждого. Юдзуру еще на их фоне нормальный, добрый. Единственный добрый человек в их доме. Они вас обижали? Обижали, как же. Просто относились как к мусору. Иди туда, сделай это. Вот такие они люди. Вам, наверное, поэтому тяжело без алкоголя. Здесь все равно лучше, чем в клубе в Кавасаке. Там вечно затаскивали в туалеты и мацали за грудь. А тут особняк. Здесь всяко лучше. И Леона-сан тоже? это баба самая ненормальная. Действительно сумасшедшая. Гордая эгоистка. Никто, кроме себя, ее не заботит. А что супруга господина Тако? Та еще лицемерка. Выглядит прилично, но невозможно понять, о чем она на самом деле думает. Муж ее помер, поглядите-ка. Уж как она старалась от него избавиться, а сейчас сидит, как ни в чем не бывало. У семьи Фудзинами приличное состояние. Что скажете о госпоже Ятье Фудзинами? Не знаю, с переезда ни разу с ней не разговаривала. Что тут скажешь? Она своим детям подстать. а господин «Теруа?» «Да вроде приличный, нормальный мужик». «Что скажете о его дочери, Миюки?» «Хорошая девчонка, пока молодая, всего лишь ребенок. В том доме нормальные люди, только она да ее отец. Без них все развалилось бы». «Вы не знаете причину, по которой Ятьё Сан вышла замуж за господина Теруа?» «Не, не знаю. Просто женщине нужен мужчина, вот и все». «Что знаете о Джеймсе Пейне, первом мужа госпожи Ятьё?» О, говорят, он был настоящим джентльменом. Моралист, одаренный учитель, ко всем был добр, и жил скромно. Вроде бы он всегда выходил на прогулку в одно и то же время. Так вот, соседи, завидев его, все как один подводили стрелки часов. Есть такие люди, все решают заранее, от времени приема пищи на неделю вперед до температуры воды в ванне. Они успевают позаботиться обо всем, и о расходах на собственные похороны, и о размере могилы, и всегда беспокоятся об окружающих. Госпожа Тинацу снова рассмеялась. Казалось, она изголодалась по смеху и веселью. «Ты так интересно рассказываешь? Ох, смешно. Давненько я так много не смеялась. В хостес-клубе, в Кавасаке, где я работала, не было таких парней, как ты». Хостес-клуб — разновидность ночных клубов, встречающихся главным образом в Японии. Работающие в них женщины обслуживают мужчин, ищущих выпивки и внимательного собеседника. Это был сомнительный комплимент, но Митарай действительно был разговорчив. «Мистер Пэйн был родом из Шотландии, кажется?» «Вроде да. Что вы слышали от них о Шотландии?» «Кажется, слышала о каком-то Ивернессе, но точно не скажу. Юдзуру об этом не особо рассказывал, вечно болтал об убийствах». «Об убийствах людей?» — переспросил Митарай. «Или о смертной казни?» «Конечно, о ней. Но эти его рассказы об убийстве животных и гибели растений...» растений? Да, я плохо помню, но было что-то такое. Значит, мистер Пэйн развелся с госпожой Ятиё и вернулся в свой родной город Иварнес. Нет, он из Шотландии, но вернувшись из Японии, поселился в пригороде Лондона. А поточнее? Да не знаю я, спросите Ятиё. А получится, она же парализована, нет? Ах, да, верно. Кто, кроме госпожи Ятиё, хорошо знал Опэни? Да никто, наверное. Так узнал Ноуномер. «А как же Юдзуру?» «Да он мало чего знал. Когда родители развелись, Юдзуру должно быть было 23 года. Должен знать хоть что-то. Кстати, Тина Цусан, что думаете о нападении на госпожу Ятиё?» «Что думаю?» «Что на самом деле случилось? Её хотели убить? Это не те травмы, которые можно получить, просто оступившись». «Эм, ну да. Как она получила такую травму? Не знаю я». Не хочу, чтобы меня арестовали, если сболтну что-то не то. Но я не полицейский, не переживайте об этом. Когда она получила травмы? В ночь тайфуна, конечно. То есть в ту ночь, когда погиб господин Таку? Да. А где? Да прямо под камфорным деревом. Под лавром? В саду у дома? То огромное дерево с жуткими корнями. Она упала во время дождя, и ее нашел Террува. Говорит, найди он ее немного позже, она бы точно умерла. «Но почему там?» «Да не знаю я», — возмутилась Тинацу, продолжая прихлёбывать виски. «В котором часу?» «Да вроде в районе десяти», — так детектив сказал. «В десять?» Выражение лица Митарая стало серьёзнее, глаза заблестели. «Это совпадает с предположительным временем смерти господина Таку. Значит, он в то время уже сидел на крыше и был мёртв, верно?» но это...» Теруа и Миюки, как нашли Етьео, сразу позвонили в клинику Фудзидана, и они вроде как смотрели на крышу. «Смотрели? И?» — разгорячился Митарае. «Не было там никого?» «Не было? Никого не было?» В глазах Митарае заискрились молнии, и он в волнении поднялся с места. Подвинув стул, подошел к стене и уткнулся лбом в обои. Значит, Таку забрался на крышу уже после... Мой друг оторвался от стены и по своему обыкновению принялся ходить по комнате взад-вперед. Странная смерть Фудзинами Таку и травмы его матери не кажутся мне простым совпадением. В текущей версии эти ее избивают до полусмерти, а чуть позднее Таку поднимается на крышу и умирает. И оба инцидента произошли рядом с комфортным лавром. Поэтому эти два инцидента точно как-то связаны с гигантским деревом. Не прекращая, бормотал себе поднос митарая. Вдруг он остановился и спросил Тинацу, какие отношения были между ними в последнее время. Ну, не знаю, типа обычные. Хочу осмотреть камфорный лавр. С этим деревом что-то не так. Да, точно, это дерево жуть какое страшное. Страшное дерево? Да, Юдзуру как-то говорил, что в нем живут злые духи, убивающие людей. Убивающие людей? Это как? Митарай остановился и закусил губу. Ой, не знаю. Юдзуру говорил, у него и спрашивай. Но все местные об этом знают. А вы не знали? Ну, я ж недавно здесь, знаю только, что это жуткое дерево». «Хм. Что еще случилось с госпожой Етьео той ночью?» «Приехала скорая, увезла ее в клинику, там сделали операцию, и благодаря этому она выжила». «Понятно». Митараев встал, глядя в потолок. Затем он перевел взгляд на госпожу Тинацу и спросил. «Юдзуру был здесь, когда неизвестный напал на госпожу Етьео и серьезно ранил ее?» Полиция тоже об этом спрашивала. «Ну так что?» «Я, наверное, должна была бы сказать, что он был здесь, со мной, как его супруга. Но я не его супруга, поэтому...» «Его не было, верно?» «Я все время была здесь, но в 9 часов вечера он куда-то ушел. Наверное, в кабинет в доме матери». «Понятно». Митарай кивнул.